Помощь пациенту в отслеживании поведения. Как уже упоминалось в этой главе, многочисленные эксперименты убедительно свидетельствуют о том, что настроение пациента в данный момент может оказывать мощное влияние на память и определять особенности организации восстановления обработки информации. Эта проблема особенно актуальна при терапии пациентов с пограничным расстройством личности, поскольку изменчивая регуляция настроения и аффекта, определяющая характеристика данной категории пациентов, В диалектико-поведенческой терапии акцентируется не только поведение, наблюдающееся в рамках психотерапевтического сеанса, но и те виды поведения и события, которые имели место со времени предыдущего сеанса. Чтобы надлежащим образом оценить и лечить эти виды поведения, крайне необходима более или менее точная информация. Полагаться на непроизвольную память – наименее приемлемый способ получения информации, поэтому ДПТ, как и большинство других типов поведенческой терапии, подчеркивает необходимость ежедневного отслеживания пациентами собственного поведения. Использование дневниковых карточек, в котором говорится в главе 6, важная составляющая ДПТ, по крайней мере, во время первых двух этапов терапии, когда идет работа с конкретными видами поведения. В карточках фиксируется частота и интенсивность проблемного поведения в промежутках между сеансами индивидуальной терапии. Однако дневниковые карточки не включают информацию о событиях, сопровождающих проблемное поведение. Таким образом, эти карточки сигнализируют о наличии проблем, которые требуют рассмотрения и оценки. Необходимсть более подробных дневниковых записей зависит от способности пациента запоминать события от этапа оценивания проблемы, а также от способстей готовности пациента к письменному отслеживанию собственного поведения. Некоторым пациентам хорошо удается вербальная реконструкция событий, сопровождающих проблемное поведение, хотя одна или две недели ежедневного отслеживания могут быть хорошей проверкой адекватности припоминания пациента. Нужды в постоянном ежедневном отслеживании поведения зачастую нет.